Фабула НОВА представляет Аудиосериал «Биозона» Первая серия Ох, как же затекло плечо… Да чего неудобные кресла в этих автобусах? Автобус? Ну почему я здесь? Куда я еду? Как же темно. Ничего не видно. Молодой человек, простите, куда едет этот автобус? Молодой человек, я кажется к вам обращаюсь. Разговаривать запрещено. Что? Это было последнее предупреждение. Да у нее оружие. Что происходит? Кто эти люди? Автобус? Захватили террористы? Очень похоже. Стоп. Почему автобус? Как я вообще в нем оказалась? Так, вчера. Вчера. Я ничего не помню. Точно, террористы. Они усыпили нас каким-то психотропным веществом, поэтому я ничего не помню. С ними спорить нельзя. Они должны выдвинуть требования. Кому? Биозона, как слышите, прием. Мы прибыли. Открывай. Что это за место? Забор с колючей проволокой. Нет, этого не может быть. Мне просто снится кошмарный сон. Я сейчас проснусь и... На выход, темпе! Нет. Похоже, это не сон. Ай, черт, что это? Быстрее, быстрее, не задерживаемся! построиться в шеренгу! Она нам приказывает? Я дважды повторять не буду. Справа какое-то поселение. Слева... Что это? Господи, какая темень! Ну, ничего, ничего. Скоро нас начнут искать, и тогда... Рассчитаться по порядку номеров с первого по шестнадцатый. Считают, как скот Шестой. по головам. Шестой. Зачем Шестой. это террористам? Десятый. Чтобы обменять на своих боевиков? А Второй. если нас не будут искать? 15. Или не станут выполнять требования? Первый! Нас Шестой. будут убивать по очереди? Ну за что? Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый. Первые шестнадцать размещаются в доме номер один, следующие 16 в доме номер два и так далее. Женщины вместе с мужчинами? Отставить вопросы, делайте как вам сказано. Первые шестнадцать. Добро пожаловать. Меня зовут сьюзен Проходите, пожалуйста, в дом. Доброй ночи. Я Катрина. А это мой муж Джозеф. Милости просим. Проходите, пожалуйста. Молодой человек, вам плохо? Остановитесь! Парень сейчас в обморок упадёт. Разговоры! а а Это было последнее предупреждение. Все запуганы. В следующий раз буду стрелять на поражение. Но она же убьёт его. Держись за меня. Мы почти пришли. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Вы будете жить у нас. Доброй ночи. Я Дэн. Проходите. Чувствуете себя как дома. Хорошее гостеприимство. Хотя к хозяевам не придерёшься, подчёркнуто вежливы и на надзиратели не похожи. Одеты опрятно. Нашивки с какой-то эмблемой. Хм, сама добродетель. Или это первое обманчивое впечатление? Может, именно они будут держать нас в заложниках? А если они станут применять пытки? Располагайтесь. Кому где удобнее. Двухъярусные кровати как в детском лагере. Или не в детском. А это что? Видеокамера? Боже, мы под постоянным наблюдением. Подъём в пять утра. Все дальнейшие инструкции вы получите утром. Спокойной ночи. Надо позвонить. Тогда служба спасения определит наши координаты. Как же мне это раньше в голову не пришло. Стоп. «А где мои вещи?» «Документы, телефон, деньги. Сумка. Она всегда была при мне. Белая. Нет, нет бежевая. Нет, все-таки белая. Я ее забыла в автобусе?» «Так, нам велели выйти из автобуса и построиться. Тогда сумка должна лежать на сиденье но ее там не было. Выходит, вещи у нас забрали еще до этого. И где они могут быть? Черт, везде тупик» я В любом случае, сейчас гадать бесполезно Интересно, который час? Небо светлеет Три часа ночи, не меньше На сон практически не остается Ева, надо постараться уснуть Во что бы то ни стало, уснуть Ева, Ева Кто здесь? Я Кто вы? Какое это теперь имеет значение? Считай просто отголосок к памяти. Я вас не знаю. Это неудивительно. Положа руку на сердце, никто никого не знает. Верно? Но вы назвали меня по имени. Что за загадки? Каждый день несет в себе и плохое, и хорошее. Ведь если не происходит плохое... Как мы будем ценить хорошее? Только боюсь, что ничего хорошего не происходит. Если что-то происходит, уже хорошо. Ничего не происходит только у мёртвых. Кто вы? Не получив ответа в первый раз, вы задаёте тот же вопрос снова? Ладно, не буду вас утомлять, ведь скоро... Подъём! Господи, во сне был только странный голос. А все остальное, к сожалению, я Пять утра, подъем. А это, похоже, завтрак. Хм. Салат, морковь, перец, булочка с кунжутом, зеленый чай. Вегетарианский набор. Странно. Если мы захвачены террористами, зачем им кормить нас свежими овощами? Что ж, доброе утро. Мои молчаливые соседи. Кто тут у нас? Мужчина неопределенного возраста, с испуганным взглядом. Молодая девушка, которая то плачет, то почему-то улыбается. Женщина в годах. Что могло свести вместе таких разных людей? Почему мне не удается это вспомнить? Или... Или так было всегда? Кто окончит завтрак, может идти переодеваться. Переодеваться. Зачем? Вот и я не знаю. Вам всё скажет. Спецодежда в шкафу у входа. Готовы? Почти. Через 10 минут всем построятся во дворе. Так вот оно что. Эти бескрайние просторы, которые ночью казались пустотой поля. Какие огромные плантации. Ваша задача – прополоть, полить и обработать вот этими веществами грядки с помидорами. Норма до обеда отсюда и до конца участка. Сразу предупреждаю, любые разговоры запрещены. В противном случае будет применено оружие. Все нарушения фиксируют видеокамеры. Выходит, мы здесь не заложники, а рабы. Что ж, когда нас найдут, этим фермерам будут светить очень нехорошие статьи. Скорей бы только нас нашли. Хм. А помидоры красивые, ровные, крепкие. Ни одной червоточинки, как на картинке. А вот и вчерашний парнишка. Все такой же бледный. Совсем еще маленький, лет 15, не больше. Как его угораздило сюда попасть? Хотя, вряд ли мы это когда-нибудь узнаем. Я и о себе-то ничего не помню. Какое это теперь имеет значение? Считай просто отголосок памяти. Кто этот мужчина из моего сна? Голос незнакомый и какой-то родной одновременно. Нет, не могу вспомнить. Разговоры запрещены, кому сказано! Все вокруг молчаливы и послушны, как зомби. Скорее всего, и я выгляжу точно так же. Когда же наконец обед уже, очень хочется есть. Перерыв на обед, 20 минут. Всем пройти в автобус. Держать строй! А на обед у нас все те же овощи. О, знакомые помидоры. Ммм, вкусно. М -м, интересно. Здесь есть хоть что-нибудь, кроме овощей и фруктов? Ведь работать, судя по всему, нам предстоит до вечера. И это все? Разговаривать запрещено! А дышать? Чш, лучше молчи. Закончить прием пищи и построиться возле автобуса. 9 часов вечера. Выходит, у нас пятнадцатичасовой рабочий день. Но это же немыслимо. Ужин через пять минут. Овощи полезны для здоровья. Ох, опять овощи и фрукты. Да после них через несколько минут хочется есть. Что-то не так? Нет, нет. Всё отлично, спасибо. Так, может в доме есть хотя бы стационарный телефон? Надо обязательно найти его и позвонить. А куда? Да, собственно, какое это имеет значение? Вспомнить бы, что было до того, как я очутилась в автобусе. Интересно, а другие тоже ничего не помнят? Или они не пытаются вспомнить? Отбой через 10 минут. И завтра всё повторится вновь. Подъём. Снова салат, морковь, перец, булочка с кунжутом, зелёный чай. Кто бы сомневался. Через 10 минут всем построятся во дворе. Сегодня ваш участок работ яблоневый сад. Ваша задача обрезать сухие ветки, полить и опрыскать составом из красного резервуара. Норма до обеда 4 ряда. Любые разговоры запрещены, в противном случае будет применено оружие. Все нарушения фиксируют в видеокамеры. Чем ближе конец ряда, тем скорее вегетарианский обед. Приблизится ли время обеда, если работать быстрее? И будет ли из-за этого какое-нибудь поощрение? А этот парнишка снова бледный. И у всех на лицах полное безразличие. Девушка слева все время чему-то улыбается. Наверное, у нее уже помутился рассудок. Перерыв на обед 20 минут. Всем пройти в автобус. Картофель, помидор, огурец, яблоко. Закончить прием пищи. Интересно, сколько времени прошло с тех пор, как я здесь? Неделя, месяц или, может быть, год? Что было вчера? То же, что и позавчера. Кто-то сказал, если что-то происходит, уже хорошо. Ничего не происходит только у мёртвых. А что происходит здесь? Работа, работа, одна бесконечная работа. Значит, это уже хорошо или... Странно. Кажется, мне нужно было куда-то позвонить. Только зачем и действительно ли надо? Разве здесь плохо? Есть крыша над головой, одежда, еда. Еда. Как же все время хочется есть. Только чего-то другого, не овощей. Я же очень любила такие, ну, вкусные... Не могу вспомнить. Да какое это имеет значение. Надо спать, чтобы были силы работать. Завтра снова вставать в пять утра. Спи, Ева. Не вини себя. Сдавались люди посильнее тебя. Что с ней? Откуда я знаю? И давно? Пару дней. Ты об этом говорила старшему? Пока нет, а зачем? Я всё делаю по инструкции. Анна, Дэн, о чём это они? Или о ком? Судя по всему, вторая койка справа нижний ярус. Девушка, да, та, которая улыбалась, когда мы работали в саду. Я даже не знаю, как её зовут. Общаться же запрещено, но что с ней? И какой инструкции говорит Анна? Они что-то скрывают. Подъём! Подъём! Что случилось? Ты о чем? Ночью. Я слышала разговор Анны и Дэна. Тише. Кругом камеры. Я Ева. Майя. Разговаривать запрещено. Готовы? Почти. Через 10 минут всем построятся во дворе. Ах, всюду эти камеры. Неужели совсем невозможно от них укрыться? Майя опять чему-то улыбается. Почему она так любит эти яблони? Майя, она снова будто не в себе. мая очнись. Тише. Какой в этом году богатый урожай. Да, яблоки уродились на славу. Майя, доченька, скушай яблочко. Смотри, какое красивое. М -м -м -м. Какое сладкое. Как я их люблю. Кушай на здоровье. Яблоки очень полезны. Вырастешь здоровой и красивой. Как мама это там сработало кельше на седьмой участок как слышите прием вот понял там что-то случилось опять кому-то стало плохо такое последний день участ происходит моя где же она может ей стало плохо пойду посмотрю в уборный Придётся немного потерпеть. Может, не надо. Я несу за вас ответственность. Ну вот и всё. Она ей что-то вколола. Так может быть, её улыбки вызваны воспоминаниями Галлюцинациями? Может, на ней испытывают какой-то психотропный препарат? Так они и с каждым из нас могут сделать всё, что захотят. Подъем! Пора на работу. Это хорошо. Майя! Тише. Я ночью все слышала. Ты о чем? Анна тебе сделала укол и... Какой укол? Но ты же сама. Разговаривать запрещено. Да, похоже, мои догадки подтверждаются. После этого укола она совсем ничего не помнит. Только бы сегодня нас снова отправили работать в Яблоневый сад. Пусть она хоть ненадолго почувствует себя счастливой. Я вижу, ты в полном порядке? Да. Тогда советую поторопиться. Через 10 минут приедет автобус. Дэн! Да? Как ты думаешь, какое платье мне лучше надеть сегодня вечером? Не знаю даже. Наверное, голубое, с цветами. Оно тебе очень идёт. Итак, задание на сегодня. Вы должны обрезать все сухие ветки яблонь и обработать состав, который находится в резервуарах, что вы видите справа. Норма до обеда 4 ряда. Любые разговоры запрещены. В противном случае будет применено оружие. Все нарушения фиксируют видеокамеры. Она каждый день точь-в-точь точь повторяет это предупреждение. Разве? И ты ничего не помнишь. Почему же не помню? Да потому, с нами что-то происходит после этой дряни. Какой дряни, ты говоришь? Тихо, сюда идут. Я предупреждала, что любые разговоры запрещены. Подойдите сюда. Я? Да. Неужели это конец? Она обещала, что в случае неповиновения будет применено оружие. За разговор лишать жизни? Да по сути, какая это жизнь? Может, всё к лучшему. Она ни в чём не виновата. Стреляйте, если хотите. Только чтоб наверняка. Вам слово никто не давал. Вы остаётесь здесь, а ваша подруга пойдёт со мной. Я пойду с ней. Вы остаётесь здесь, я сказала, и продолжаете работать. Делай, как она говорит. Ох, ну вот и всё. Нас будут уничтожать поодиночке, а мы будем молчать. Ох, скорее всего, мою я больше не увижу. Работаем в темпе. До обеда остается мало времени. Она вернулась. Одна. А выстрела слышно не было. Или оружие с глушителем, или, может, ей снова что-то вкололи. Ах, как это ужасно. Постоянно жить в ожидании конца. Ева, есть решение. Откажись от еды. Тогда это ожидание будет не таким долгим и мучительным. Если у меня не хватит силы работать, охранница меня наверняка пристрелит, и это будет самый лучший выход. Фабула Нова. Истории в звуке.